Загои и Би дали в Альпухарасских горах большие поместья. Он нагнал свое семейство между развалинами деревни, поднявшись на гору, откуда в последний раз открывались отдаленные минареты Гранады, усеянные испанскими знаменами. Несчастный мир не мог удержать слез своих и, закрыв лицо руками, воскликнул «Увы, есть ли под небом другая горесть, которая могла бы сравняться с моею?» — Скажи лучше стыд, — глухо проговорила султан Ша иша мать его, стоявшая подле него. — Да ты имеешь право оплакивать, как женщина, прекрасное царство, которое не сумел защитить, как мужчина. Абдала не отвечал ничего. Несколько минут спустя поехали далее. На следующий год неутешный мир, не могший жить дольше подданным в стране, в которой прежде царствовал, объявил Фердинанду, что намерен покинуть Испанию. Хитрый политик немедленно согласился на желание человека, присутствие которого беспрестанно его тревожило, рано или поздно могло послужить к опасному восстанию. В распоряжение его был отдан корабль, который отвез его на берега Марокко, где он нашел у своего родственника Молея Ахмеда уединенное убежище, из которого вышел только через тридцать четыре года, чтобы погибнуть в возмущении, блистательно защищая от него власть, оказавшую ему гостеприимство. Все уничтожающее время оставило между арабами Магриба чудное предание, которое предсказывает возрождения их владычества над всей Испанией. Это верование довольно общее между грамотными маврами и переходит от поколения к поколению. Они тщательно избегают смешения пород, чтобы сохранить свою породу во всей чистоте. И у них низший класс народа с истинным почтением смотрит на потомков нескольких некогда могущественных родов, в которых хранятся предания об их царском происхождении. У многих из этих изгнанников хранятся планы дворцов, которыми обладали их предки в Гранаде. Есть даже такие, которые хранят ключи древних жилищ. Это доказательство их прав. Эти предметы для них драгоценнее, чем для нас раскрашенные гербы. если бы по какому-нибудь политическому перевороту Действительно, мавры когда-нибудь восстановили свое владычество над Испанией. То за торжеством обладания немедленно вспыхнули бы войны между претендентами на корону. Полуденный испанец сохранил в нравах своих тип мавританского племени, с которым смешался легенды исламизма, сделаясь его легендами, и особенно в окрестностях Гранады, Они производят на воображение народа истинное чародейство. Вам покажут там, почти дрожа от страха, развалины башни называемой Семиэтажной. В основании ее, говорят, заключаются богатства одного мавританского государя, стерегомое страшным привидением, которое поныне еще... Время от времени в беззвездные ночи выходит из развалин и под видом безголовой лошади пробегает улицы Гранады, преследуемая шестью воющими догами. Есть люди, которые говорят, что деды их знавали людей, бывших свидетелями этого. Старущие няньки пугают им детей, а ученые таинственно говорят, что это привидение — душа и мира зарезавшего шестерых сыновей своих и построившего эту башню для того чтобы скрыть их трупы не более тридцати трех лет тому рассказывают жил бедный человек знакомый во всех окрестностях ремесло которого состояло в том что он отправлялся за льдом с ероне неваду и продавал его в гранаде тио николо так звали его Возвращался однажды около времени сиесты с порядочной ношей, когда вдруг почувствовал неодолимый позыв ко сну и сел на своего осла, чтобы удобнее продолжать путь. Он скоро захрапел, голова его покачивалась во все стороны, между тем как животное, предоставленное самому себе твердым шагом, шло по краям пропасти.